Глава 26. Матушка, вы чем-то обеспокоены? Хюрем поморщилась. Матушка, Илья склонился к ее руке, вы обеспокоены, я же вижу. Повзрослев, старшие сыновья стали обращаться к ней на вы, как того требовал этикет. Не соблюдали это правило только Джихангир, который еще не мог считаться взрослым, и Михримах, который на этикет, похоже, было просто наплевать. Все дети отдавали предпочтение ей, а не Сулейману. При этом на нее, не внешностью, а характером, более всех походило именно Мехримах. Жаль, что нельзя было сделать преемницей отца именно ее. И из Ильяса, и из Сулеймана-младшего могут получиться неплохие правители. Неплохие, но не великие. А Мехримах умела просчитывать ходы далеко, и упорство ей было не занимать. Помните, вы собирались поговорить с отцом по поводу льгот для Венецианской республики? Она покачала головой. Отец не согласен. Боже, какой взгляд! Просто прожигает насквозь. Это в нем от Сулеймана. На секунду у нее сжалось сердце. Она ведь по-прежнему любила мужа. В данной ситуации его упрямство ей очень мешает, но ничего с этим не поделаешь. По большому счету, она не должна была даже обсуждать эту ситуацию с детьми. Она немедленно почувствовала себя предательницей. Матушка, для вас это очень важно. С чего ты взял, мой сын? Мне сказала Михримах. Она сказала, вы говорили с Ростом Пашой, и он собирался поддержать эту инициативу. Да я и сам понимаю, что для державы это имеет большое значение. Если отец не предпримет меры сейчас, в ближайшем будущем последствия могут быть самыми отрицательными. Не бери в голову, сын. Ты ничем помочь не сможешь, значит и беспокоиться не стоит. Если ты думаешь, что сможешь убедить отца, то можешь попытаться поговорить с ним, но, думаю, это ни к чему не приведет». «Наоборот, ты можешь навлечь на себя его гнев. Я бы на твоем месте не стала делать этого». Сын, ничего не ответив, снова склонился над ее рукой. Повинуясь непонятному ощущению, она потрепала его по волосам. Почему он молчит? «Сядь, Ильяс, давай поговорим». «Матушка, я сейчас тороплюсь. Мне нужно завершить одно важное дело. Но я обещаю, как только я окончу его, мы обязательно поговорим». Он уходил. Прямой, стройный, широкоплечий. Почему? Ну почему ей кажется, что она видит его в последний раз? Ей нужно было просто сразу отправиться за ним следом, а она почему-то помедлила. Если бы она только знала, чем обернется ее промедление. Если бы только знала. Дальнейшее происходило словно в замедленной съемке. Она отправилась к мужу, уже чувствуя, непоправимое случилось. Произошло но путь, пройденный ею много тысяч раз, сейчас, казалось, стал в разы длиннее. Коридоры все не кончались и не кончались, а потом вдруг неожиданно она оказалась перед знакомой дверью, и там уже было много людей, и кто-то сдерживал ее, не пускал, и кто-то кричал или рыдал, кто-то стонал, и волки, совсем рядом были волки. И она сделала еще шаг и застыла. Сулейман стоял на коленях и раскачивал, держа на руках голову Ильяса. Лицо у сына было бледным и каким-то странным, несимметричным. Левый глаз смотрел вверх, правый — вниз и влево. Еще один глаз, кроваво-красный, расцвел прямо в центре его лба. «Он мертв? Ильяс мертв?» «И убил его... Сулейман!» «Мама! Мамочка! Прости меня!» Волчий вой прекратился. Теперь кто-то дергал ее за ноги. Кто-то хотел обратить на себя ее внимание. Но разве она могла оторвать взгляд от своего мертвого сына? «Мама! Это я! Я виноват! Мамочка!» Она опустилась на колени рядом с мертвым сыном. Муж поднял на нее безумный взгляд. «Убийца! Сулейман — убийца собственного сына!» Она хотела сказать ему об этом, но почему-то пол вдруг оказался сбоку, а потом сверху, а потом стало совсем темно. Она открыла глаза. Страшный сон. Ей приснился страшный сон, как будто Сулейман убил их старшего сына, Ильяса. Господи, ну приснится же такая глупость. Она очнулась, она очнулась, она очнулась. Но сколько можно повторять одно и то же? «Как вы себя чувствуете?» «Лекарь». «Другой лекарь. Не тот, что тогда». «Тогда?» «Дуреха, ну, конечно, не тот. В прошлый раз ей вызывали врача примерно три десятка лет назад. Да Ильясику было тогда около двух. А Михримах и вовсе была совсем крохой». «Ильясик». «Ильяс». «Умер на самом деле?» «Это был не сон?» «Хосяки, как вы себя чувствуете?» Лекарь — иностранец. Свой бы сейчас принялся разводить церемонии и обращаться в третьем лице. Мой сын мертв? Но, хосики, вы... Не бойтесь. Хуже мне уже не будет. Ваш сын мертв. А это вам просили передать. Что этот лекаришка сует ей? Какая-то бумага. Письмо от Сулеймана. Он убил ее сына, а потом написал ей стихи? Уберите, я не хочу это читать. Ваш сын Сулейман просил, чтобы вы это прочли. И вправду, почерк на бумаге, что ей так навязчиво сует лекарь, не мужа. Это писал сын. Она развернула бумагу. Первые слова дались ей с трудом. Буквы прыгали и наезжали одна на другую. Она несколько раз моргнула, силой сжимая веки. Сулейман-младший никогда не писал ей писем. Очередное нехорошее предчувствие сжало сердце. Что-то случилось с еще одним из ее сыновей. Что-то плохое. «Мама, я знаю, мне не может быть прощения», писал ее второй сын, рождение которого она в свое время так ожидала. Сын, в которого вкладывало столько сил. Сын, который, как она мечтала, сможет, сев на престол османов, продолжить ту политику, которую начала она. Ее надежда. Не может быть прощения, как не может быть прощения брата-убийцы. Да, я знаю, ты почему-то решила, что это отец убил Ильяса. Ты говорила об этом в бреду, когда я сидел рядом и держал тебя за руку. Отец, он боялся даже подойти к тебе. Он считает себя виноватым, хотя на самом деле его вины в том, что Ильяс погиб, нет. Ведь это сделал я. Да, мама, это я застрелил своего старшего брата. Я должен рассказать тебе, как все произошло. Я только вернулся и отправился к отцу, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Сперва я собирался зайти вначале к тебе, но мне сказали, что у тебя Ильяс, и я решил, что не стоит мешать ему. Он всегда ревниво относился и ко мне, и к Селиму, когда мы пытались отнять твое время, на которое, как он считал, он имеет право больше всех. Сейчас я думаю, лучше бы я пошел сперва к тебе, а к отцу уже потом. Но что уже сейчас говорить о том, что могло бы быть? Я пошел к отцу». Я не велел докладывать, решил сделать сюрприз. Вот и сделал. Я вошел и увидел... Увидел... Отец сидел в своем любимом кресле растерянный, а перед ним стоял человек и наставлял на него пистолет. Клянусь, мама, в тот момент я не видел, кто целится в отца из пистолета. Я видел только оружие и знал, что под прицелом находится один из самых дорогих мне людей. Я взвел курок и, крикнув, выстрелил. Человек, который держал под прицелом отца, повернулся и я увидел, что это мой старший брат. Клянусь, мама, я уже ничего не мог сделать, ведь пуля уже летела. Мне показалось, что она летит так долго, долго. Я крикнул, а Ильяс успел удивиться, но было уже поздно. Он удивился и упал, и я сперва не поверил. А когда отец бросился к нему и подхватил его голову, я понял, что старшего брата у меня больше нет. Потом не помню. Ничего не помню. Потом я увидел тебя. Свою мать, которую я лишил одного из сыновей. Потом опять не помню. А потом отец ударил меня по лицу. Больно ударил. И сказал, чтобы я взял себя в руки. Ильяса унесли. Вообще, кроме меня и отца, в комнате никого не было. И он объяснил, что Ильяс на самом деле не хотел ничего плохого. «Прости меня, мама. Я лишил тебя одного сына, а сейчас я лишу тебя второго, но жить братоубийцей я не могу. Прощай, мама». Я очень люблю тебя и отца. Что вы делаете? Вам надо лежать. Мне нужно... Ей срочно нужно идти. Может быть, она еще успеет. Успеет остановить. Помогите мне. Вы убьете себя? Дурак. Он что, не знает, что с правящими особыми так не разговаривают? И он не в этой своей Европе. Если вы не хотите лишиться головы, то поможете мне подняться и дойти, куда я скажу. Лекарь закатывал глаза, что-то бормотал, но все же помог ей встать, обуться. Подскочила служанка, что-то накинуло ей на плечи. Первые шаги дались с трудом. Шаги на десятом ей показалось, что стало легче, и тут же чуть не упала. Лекарь подхватил ее на руки. Наверное, стены этого дворца такого вообще никогда не видели, чтобы жену султана тащил на руках посторонний мужчина, в придачу не евнух, да еще и европеец. Впрочем, этот дворец многое что увидел впервые, когда она появилась тут. «Несите меня к сыну! Ну, живо!» Лекарь возражать не стал, но и нести не стал. Пощелкал пальцами. Откуда-то возникли евнухи. Подхватили. «Несите госпожу в ее комнату!» «Нет!» — крикнула она, удивляясь, откуда у нее взялись силы на крик. «Нет! Несите меня к сыну!» «Где Сулейман? Ведь он ничего не знает!» Сын написал письмо ей. «Срочно пошлите за моим... за великим султаном! Срочно!» Она открыла глаза. Она снова была в своей комнате. Ее не послушали и принесли сюда. Наверное, она потеряла сознание. Но все же должны были выполнить ее приказ. Хосяки она или кто? Те, кто ослушался, должны быть наказаны. Кто-то сжал ее пальцы. Кто-то. «Сулейман!» «Муж!» «Что?» «Что?» Он ткнулся лбом в ее руки. Слегка приподнявшись на локтях, она увидела, что плечи Сулеймана крупно трясутся. Он плакал. Она поняла все без слов. Она опоздала. Снова опоздала. В груди пекло. Лоб стал мокрым. «Господи! Кто бы ты ни был!» Христианский, мусульманский. За что караешь? За что? Наш сын...» Сулейман поднял мокрое от слез лицо. Она впервые видела его плачущим. Впервые за 35 лет. Своего сильного, гордого, жесткого, а порой даже и жестокого мужа, который за два дня потерял двоих взрослых сыновей. «Наш сын убил себя». Как это произошло? Зачем, она спрашивает. Не все ли равно, принял ли он яд или свел счет с жизнью каким-то другим способом. Может, лучше не знать об этом. Это я. Я виноват. Я не сумел. Она вцепилась в руку Сулеймана. Объясни мне, как это произошло. Что хотел от тебя Ильяс? Почему он угрожал тебе? Зачем? Зачем этот вопрос? «Ведь ты знаешь ответ. Подсознательно, но знаешь». «Он хотел, чтобы я отрекся. Отдал престол ему. Сказал, что лучше меня понимает, что сейчас нужно державе». Муж снова зарыдал. Но ну вот тебе и ответ, железная султанша. Сулейман виноват в гибели твоих сыновей? Сулейман-младший убил брата? Нет. Это все ты. Ты сама. Твоих рук дело». Твой старший сын решил свергнуть отца, который мешал осуществлению планов обожаемой матушки, и не нашел другого выхода, кроме как пригрозить отцу пистолетом. А второй твой сын, Раксалана Херем, увидел человека, который угрожал оружием отцу. У тебя было пятеро сыновей. Двоих уже нет, и ты виновата в этом так же, как если бы убила их своими руками. Я должна его увидеть. Не могли же его похоронить, пока она была в беспамятстве. Или могли? Что там говорят мусульманские традиции по этому поводу? У нее все напрочь вылетело из головы. Но нет, каковы бы ни были традиции, Сулейман не мог похоронить их сына, их сыновей. Дети мои, дети. Хюрем! Хюрем, что с тобой? Ты слышишь меня? Зачем ее трясут? Кто-то пытается втрясти ее душу назад, в тело. Кто-то хочет, чтобы она жила. Зачем? Чтобы убить других, пока еще живых детей? Ну уж нет. Можете трясти сколько угодно, а с нее хватит. Хватит. Она была плохой женой. Вспомнился ей давний сон, приснившийся, когда она родила третьего ребенка, своего маленького Сулеймана. Она была плохой женой. Она убила моих сыновей. — Да. Да, Сулейман, я была плохой женой. И я убила твоих сыновей. Наших сыновей. Прости меня, если сможешь. И прощай.